Глава четвертая. «Знаешь, Энджус, я еще в детстве любил сбивать яблоки с деревьев», сказал Кикаха. «К тому же свежие фрукты нам сейчас не повредят. Одним словом, мне требуется твоя помощь». «Из-за щупалец к деревьям близко не подберешься, но в их обороне есть одно слабое место. Как многие люди, они постоянно держат рты открытыми. Я собираюсь пустить в пасть этого дерева стрелу. Выстрел, конечно, его не убьет, но ранит наверняка. И я надеюсь, дерево дрогнет». «Лук бьет чертовски сильно. Как только тварь получит удар, ты должен пробежать мимо и бросить топор в одну из ветвей. Попытайся сбить несколько яблок, а потом я отвлеку дерево от упавших фруктов». Он отдал Макею легкий топор Ананы. «А как насчет их?» – сказал Макей, указывая на три дерева, которые находили всего в 20 шагах от намеченной жертвы. Платоядные монстры приближались медленно, но верно. «Думаю, мы доберемся и до их яблок. Без фруктов нам не выжить, Энджус. Они насытят нас и утолят жажду». «Можешь мне это не объяснять», – проворчал Маккей. «А я, как дерево, не могу держать рот закрытым», – с улыбкой ответил Кикаха. Он натянул тетиву, прицелился и выстрелил. Стрела вошла вглубь О-образного прохода. В этот момент дерево подняло пару щупалец для очередного шага и слегка отклонилось назад, чтобы удержаться на эластичных подпорках». Стрела, вонзившись в пасть, нарушила слабое равновесие, и тварь упала навзничь. Щупальца замолотили по земле, но им было не под силу поднять тяжелый ствол. Ветви по бокам мешали твари занять более выгодное положение. Радостно закричав, Кикаха положил руку на плечо Макея. «Даже не надо бросать топор! Яблоки и так посыпались! Классный выстрел!» Три ближайших дерева на какое-то время замерли, а потом снова двинулись вверх по склону. Из открытых ртов не расставалось ни звука, но Кикаха и Макеи видели, как бугристые глаза перекатывались и вращались, указывая на какой-то тип общения. По словам Муртоны, деревья убийцы не имели разума, но объединяли свои усилия на инстинктивном уровне и в этом напоминали пчел или муравьев. Твари приближались к упавшему сородичу, чтобы помочь ему подняться. Кикаха побежал к поверженному монстру. Макей, немного отстав, выглядывал из-за его спины. Оба властителя стояли на безопасном расстоянии шагах в 60 Она, на случай мётом в руке, следила за каждым движением своих спутников. Еще в начале пути Уртона приказал Макею расправиться с Кикахой и Ананой при первом удобном случае. Но если бы негр сейчас раскроил рыжему череп, его пристрелила бы Анана. К тому же Макей начинал подумывать о том, чтобы примкнуть к Анане и Кикахе поскольку эти ребята знали, как выжить в таком аду. И еще Кикаха был единственным, кто обращался с ним по-человечески. В принципе, властители не имели антипатии к другому цвету кожи, но относились к землянам как к нигерам и грызлись между собой не хуже бешеных псов. Макеи сделал несколько шагов и остановился вне пределов досягаемости метавшихся щупалец. Подняв восемь яблок, четыре он сунул в карман штанов. Потом взглянул на Кикаху и не поверил своим глазам, Оседлав упавшее дерево, этот ненормальный достал стрелу из дыры. Кикаха вырвал застрявшее древко, со стрия которого капала белая липкая жидкость, и тут вокруг его талии обвелось щупальце. Вместо того, чтобы вырваться и убежать, он изо всех сил воткнул в пасть правую ногу, а затем резко на ней развернулся. Дерево вздрогнуло от боли, и в следующий миг Кикаха полетел к Макею, отброшенный прочь конвульсивным движением щупальца. Макей мог увернуться, но он подхватил Кикаху и оба покатились по траве, задохнувшись от удара о землю. Около минуты Кикаха лежал на Макее, затем перекатился в сторону и поднялся на ноги. «Ты как?» – спросил он, склоняясь над некром. «Кости вроде бы целы», – ответил тот, поднявшись на четвереньки. «Спасибо. Если бы не ты, я сломал бы себе спину. Впрочем, вряд ли. Я довольно гибкий. И знаешь, парень, у этих щупалец еще та силенка». К ним подбежала Анана. «Ты не ушибся, милый?» «Нет, меня выручил черный Энджус, и с ним, кажется, тоже все в порядке». «Черный Энджус?» – переспросил Макей. «Ах ты, сукин сын!» «Это игра слов!» – со смехом ответил Кикаха. «Ты бы знал, если бы вырос на ферме! Только без обид, Макей!» Примечание. Черный Энджус – муга грубого помола и в то же время искаженно черная тоска. Кикаха осмотрелся. Три разведчика застыли на месте. Склоны набухавшего холма становились все более крутыми, и деревьям с трудом удавалось сохранить равновесие. Полчища монстров застыли у подножия. «Нам не следует уходить с холма», – сказал Кикаха. «Тут мы, по крайней мере, в безопасности». Однако земля вздымалась все выше, конус холма превращался в столб. При такой скорости преобразований люди вскоре могли скатиться вниз, прямо в пасти деревьев-убийц. Через какие-то 15 минут откос с наклоном в сорок пять градусов станет вертикальной стеной. «Мы попали в эпицентр изменений!» – закричал Кикаха. «Если мутация почвы не остановится, нам придет конец!» Щупальца поверженного дерева безжизненно обвисли. Очевидно, удар ноги оказался сильным, из пасти сочилась белая жидкость. Кикаха поднял топор, который выронил Макей, и, подбежав к дереву, начал срубать короткие ветви. Древесина оказалась мягкой, два-три удара, и ветвь падала на землю. Чтобы отделить более прочные щупальца, Кикахе пришлось удвоить усилия. Он отбросил топор и, приподняв конец ствола, развернул его так, чтобы дерево могло скатиться с холма. «Зачем ты надрываешься?» – с удивлением спросила Анана. «Подожди немного», – ответил Кикаха. «Я думаю, то, что ты увидишь, придаст нам новые силы. Одну секунду потерпи. Всему свое время». Он подошел к середине ствола и толкнул его ногой. Дерево медленно покатилось вниз, набрало скорость и, подскочив на небольшом бугорке, полетело в группу монстров, которые с трудом удерживались на склоне. Те повалились назад, покатились под откос, ломая ветви и подпрыгивая на выступах. Некоторые взлетали в воздух, словно пушечные ядра. Эффект нарастал в геометрической прогрессии. Когда все закончилось, во враге у подножия холма образовалась куча наваленных друг на друга стволов. Деревьев было не меньше пятисот, и ни одно из них не могло подняться самостоятельно. Картина напоминала бурелом или последствия обвала. «Прямо какое-то столботворение!» – воскликнул Кикаха. Поваленные деревья уже не тянули в стороны тысячи осьминожьих щупальц, и ни один лес не спешил на помощь поверженным собратьям. «Боевые деревья на марше», – прокомментировал Кикаха. Анана и Макей не поняли шутки, но усталость и тревога поубавили их интерес к словам Кикахи. Во всяком случае, они не стали спрашивать объяснений. Холм набухал, и люди, цепляясь за траву, с трудом удерживались на вершине. Трое разведчиков скатились на спинах в кучу упавших стволов. «Я спускаюсь к подножью», – заявил Кикаха. Он лег на спину и заскользил вниз. Остальные последовали его примеру. Основательно натерев задницы, люди стали тормозить каблуками и, наконец, не выдержав, повернулись на животы. На штанах у каждого появилось по нескольку дыр. «Ты видела воду?» – спросил Кикаха, указывая вправо. «Кажется, да», – ответила Анана. «Но я подумала, что это мираж. Нет, перед тем, как спуститься, я видел там большой водоем. До него миль пятнадцать. Хотя ты сама знаешь, как обманчиво здесь расстояние». Внизу, на протяжении двухсот футов, корчилось и извивалось сплетение живых стволов. Чтобы миновать зону лесоповала, в кавычках, людям приходилось спускаться под углом к крутому склону. Шлем Макея, лук и колчанки Кахи, лучемет и топор Ананы затрудняли движение, но люди упорно стремились вперед. в прыжке последние 10 футов, они приземлились кто на ноги, а кто и на четвереньки. Деревья не обращали на них внимания. Видимо, инстинкт спасения собратьев доминировал над потребностью убивать и поедать. Тем не менее, пробраться через нагромождение стволов люди не могли. Кихахов взглянул вверх. Склон холма, источая жар, превратился в вертикальный откос. Вершина пузырилась буграми и начинала нависать широким козырьком. «Какое-то время трава и корни удержат эту массу от падения», – сказал он. «Но вскоре оно рухнет, и мы все окажемся погребенными». Деревья двигались купавшим собратьям сплошной стеной. Их ветви сплетались друг с другом и шелестели листвой. Колонна существ сдвигалась немного вправо, избегая встречи с людьми, но тех смущали и пугали сотни вытянутых щупалец. Через пять минут вершина холма начинала походить на шляпу гриба. Огромные куски земли вот-вот могли оторваться и упасть. «Знаешь, Кикаха, нравится тебе это или нет, придется воспользоваться лучеметом», — сказала Анана. «Ты научилась читать мои мысли? Я только надеюсь, что нам не понадобится выкосить весь лес. Возможно, деревья неплохо горят». «Да вы просто спятели, закричал Уртона. «Мы же сгорим заживо!» «У тебя есть другие предложения?» «Да! Я считаю, что нужно установить лучемет на максимальную мощность и прорубить тропу». «На это уйдет весь заряд!» – возразила Анана. «А когда мы окажемся посреди леса, деревья могут наброситься на нас, и тогда нам уже ничего не поможет!» «Подпали парочку!» – попросил ее Кикаха, «Только выбери деревья подальше от нас!» Анана подкрутила диск на нижней части рукоятки и прицелилась в дерево, которое медленно двигалось в пяти ярдах справа от нее. Через несколько секунд кора задымилась, и еще через десять по стволу поползли языки огня. Существо, казалось, ничего не замечало, и все так же продвигалось в перевалку к ложбине. Однако деревья, следовавшие за ним, остановились. Они, очевидно, уловили запах дыма, и инстинкт выживания погнал их прочь. Анана подожгла еще три дерева. Внезапно на землю упали несколько существ, не пожелавшие идти за горящими сородичами. Остальная часть колонны продолжала движение, и деревья, упираясь ветками в передние ряды, сбивали друг друга на землю. Наконец задние ряды остановились. Тысячи щупалец затрепетали, извиваясь как змеи, а потом, словно боевой отряд, услышавший беззвучный сигнал трубы, деревья развернулись и стали отходить. Колонна, набирая скорость, поползла в противоположном направлении. Горевшие деревья замерли на месте. Судя по неистовым взмахам щупалец, они почуяли беду. Стволы лизало пламя, пожухлые листья отлетали от пылавших стеблей. Фасеточные глаза сплавились и, шипя, потекли по стволу. Одно из деревьев упало. Оно лежало, как святочное полено, и источало тошнотворный запах горелой плоти. Секунды позже рухнули и два его собрата по несчастью. Их ноги продолжали двигаться, корябая землю широкими круглыми ступнями. Однако авангард колонны по-прежнему не знал, что происходило сзади. Ветер относил от них дым и феромоны паники. Деревья двигались к завалу, пока не оказались на краю ложбины. Передние попытались поднять упавших, но не смогли этого сделать. Попросту было негде развернуться. «Сожги их всех!» – закричал рыжий орк. К его воплю присоединился голос Уртоны. «А какая от этого будет польза?» – спросил Кикаха с отвращением, оглядев двух братьев. «Они не могут визжать, как вы, но тоже чувствуют боль. Разве не так, Уртона?» «Не больше, чем кузнечик», – ответил властитель. «А ты был когда-нибудь кузнечиком?» – спросила Анана. В массе отступавших деревьев образовался проход около 20 футов шириной, куда и бросился Кикаха. Остальные помчались следом. Внезапно раздался крик Макея. «Она падает!» Объяснять, что такое «она» не понадобилось. Люди бежали изо всех сил. Кикаха, возглавлявший отряд, довольно быстро остался позади. При спуске со склона у него разболелась нога, Отбитые легкие тоже давали себя знать. Она схватила его за руку и потащила за собой. Посреди раздался грохот. Мимо пролетел гигантский ком жирной земли с пятнами рыжевато-ржавой травы. Совсем близко шлепнулся на землю и при ударе разлетелся на куски. На Анану и Кикаху обрушилась волна мелкого крошева, где пыль, маслянистая земля и острые травинки превратились в сплошную массу. К счастью, удар оказался мягким, пластичный грунт поглотил почти всю энергию упавшей массы. Они поднялись на ноги и обогнули кучу земли, под которой мог бы разместиться гараж для одной машины. Кикаха быстро оглянулся. Основная часть грунта упала позади, из-под земли торчали обломанные ветви, щупальца и сучившие в воздухе ступни. Опасность миновала. Кикаха остановился, и Анана устало прижалась к нему. В сорока футах от них стояли Орк, Макей и Уртона и разглядывали огромную кучу грунта, возникшую у основания холма. Вскоре с вершины рухнула новая лавина. Сотни деревьев, оставшихся в живых, по-прежнему удирала прочь со скоростью, на которую были способны эти неуклюжие создания. «Мы должны отсечь несколько деревьев из задних рядов», — сказал Кикаха. «Надо собрать как можно больше яблок. Они нам пригодятся, пока мы будем добираться до водоема». От пережитых волнений путешественников била зноб, но ситуация требовала действий, и они ринулись в погоню за деревьями. Она наметала топор, макей, шлем. Добытых фруктов оказалось больше, чем они могли унести. Каждый съел не менее дюжины плодов. Утолив голод и жажду, люди отправились к воде. Кикаха надеялся, что запомнил верное направление. В мире без солнца, где ландшафт менялся на глазах, заблудиться ничего не стоило, гора, которую принимали за ориентир, становилась долиной в течение одного дня. Она нашла рядом с Кикахой. «Давай немного отстанем», — шепнула она. Кикаха замедлил шаг и подождал, пока остальные не опередили их ярдов на 40. «Ты что-то хотела сказать?» Она подняла лучемет и показала нижнюю часть рукоятки. На регуляторе мощности мигал красный огонек. Она повернула диск, и огонек погас. «Заряда хватит только на один хороший выстрел. Если цель будет находиться на расстоянии 60 футов, лучемет проработает всего 3 секунды. Конечно, заряд можно немного сэкономить, переведя мощность в режим слабого ожога или оглушения. «Не думаю, что узнав об этом, твои родственники попытаются нас убить», — сказал Кикаха. «Они нуждаются в нашей помощи. Во всяком случае, пока. Но пока мы найдем дворец Уртоны, нам придется держать ухо востро». «Сейчас меня беспокоит только то, что без лучемета мы, возможно, не справимся с другими проблемами». Он замолчал и посмотрел через плечо Ананы. «Например, с ними». Она оглянулась. На вершине хребта, который находился в двух милях, вырисовывались очертания длинного каравана. В розовой дымке Анана разглядела фигуры людей и крупных животных. «Местные», – произнес Кикаха.